Глава пятнадцатая. Первый шаг. Ты должно быть шутишь? Ни капли. Серьезно ответила Лилид. Правило следующее: я подбрасываю монетку, и кто верно укажет выпавшую сторону, тот и победил. Однако запрещено давать свой ответ после того, как между монеткой и поверхностью останется меньше сантиметра. Если не дать ответ вовремя. То претендент будет признан проигравшим. Естественно, менять решение запрещено. После подбрасывания монетки претендентам запрещается двигаться, включая дыхание, использовать алхимию, артефакты, любые руны, божественные дары, способности души и ядер, ауру, линию крови, уникальные способности, умения воли, законы путей, концепции. А также любое энергетическое воздействие. Исключением является момент произнесения ответа, но сделать это нужно тихо, безо всякой силы в голосе, дабы не повлиять на результат. Еще запрещается любым духовным способом воздействовать на монетку в момент броска и до него, а также мешать броску. В случае, если оба претендента дадут одинаковый ответ или если монетка упадет ребром, то будет переигровка. Саму монетку предоставит зона поединка, объяснил аматриарх не столько Кайу, сколько правилам зоны поединка, как бы задавая им алгоритм действий. Каков будет твой ответ? Разве это не абсурдно полагаться на удачу в таком серьезном деле? Задумался Кай. Нет, тут должно быть еще что-то. Не поверяю, что ей действительно плевать на свое положение и исход спора. Должна быть какая-то лазейка, позволяющая исключить фактор удачи или хотя бы ослабить его. Но какая? Двигаться нельзя. Технике использовать тоже. Запрещены способности души и прочее. Даже если бы она умела предвидеть будущее, то не смогла бы воспользоваться этим умением. Впрочем и с ним бы она не победила. На нашем уровне развития сила восприятия такова, что даже в очень ослабленном состоянии мы легко увидим монетку в сантиметре от пола и предскажем выпадающую сторону. В таком случае мы постоянно будем угадывать, и это не приведет ни к какому результату. А значит, все не так просто, как может показаться на первый взгляд. В ней точно есть козырь, но какой? Вот в чем вопрос. С другой стороны, довольно интересно. Улыбнулся заинтригованный парень. В конце концов, раз по мнению правил форма поединка справедливая, то у меня тоже есть немалые шансы на победу. В любом случае отказ от такой формы лишит меня возможности бросить ей вызов еще в течение года. А сражаться сразу против всей секты как-то не очень хочется. Думаю, за пределами зоны уже должны дежурить сотни священных лордов и десятки небесных монархов. Потратить для бегства божественный артефакт? Можно, но в чем тогда смысл? Что насчет пары-тройку небольших корректировок? Во-первых, если будет три ничьих, то мы остановим поединок и сменим его форму. — Хорошо, — тут же кивнула Лилит. — Во-вторых, — продолжил Кайзер. При каждой ничьей право броска монеты переходит к другому. Нет, перебив парня, ответила матріарх. Ладно, подумал он. И в третьих, давай добавим запрет на бросок монетки куда-то в сторону. Я отказываюсь. Снова перебив его, ехидно улыбнулась девушка. Вот же су! Едва не выпалил Кай. Так и думал. Но плевать, моему восприятию это не помешает. Это все? Меленько наклонила она голову набок. Кажется, ее безразличие и опатиа понемногу исчезали. Кай никак не мог понять, с чем же это связано, однако спрашивать не спешил. Если да, то говори. Согласен ли с моими правилами? Если нет, то придется нам завершить поединок. Я отвечу, как только официально утвердишь первую корректировку. Дополнительное правило? повысив голос, произнесла Лилид: "Если в поединке произойдет три ничьих, то форма будет сброшена, и я выберу новую. Отличную от этой." Быстро добавил Кай: "Отличную от этой." Кивнув, повторила соперница. "Хорошо. Теперь я согласен. В таком случае давай определим ставки. Знай сразу, ставить на кон свою свободу, жизнь или нечто схожее я не собираюсь." Вот как. Но я и не думал что-то такое просить. В конечном счете мы не смертельные враги. По крайней мере я надеюсь на это. В общем, что насчет воссалитета сроком на... протянул он. Десять лет. Конкретные условия. Евив пустой свиток. Кайзер с помощью энергии прописал там все, что подразумевал под словом воссалитет. Спустя минуту он передал его Лилит. «Почему именно вассалитет, а не место главы секты?» Прочитав все условия служения, спросила она. «Без тебя эта секта не так ценна». «Ну, спасибо. А что, если я отрекусь от титула матриарха и передам его одному из старейшин?» «Значит, как вассала, я попрошу тебя не делать этого». Сложив руки за спиной, улыбнулся Кай. Но даже если представить такое, то что помешает мне самому захватить ее? Знаешь, твоя секта сейчас далеко не в лучшем состоянии. Трое верховных старейшин мертвы, а в правящих руках раскол. Без тебя же они вообще ничего стоить не будут. Просто большая плохо организованная толпа. Этого мало против настоящей силы. Ладно, ладно, я согласна, ответила Лилид похожей улыбкой. «Ну что же ты предложишь мне?» «А чего ты хочешь?» Подняв глаза к небу, которое все равно нельзя было увидеть отсюда, девушка на миг задумалась. «Если выиграю, то ты вступишь в секту как верховный старейшина и будешь верно служить мне сотню лет». «А не многовато ли?» «Почему же? В самый раз?» «Уж прости, но кто ты, а кто я?» «Может...» ты тоже правитель одной из сильнейших фракций Инсулая, а вот только я что-то не припомню твое имя. Что ж, твои слова логичные, но ставки кажутся неравноценными. Что, если я предложу в течение года добыть для тебя больше сотни миллионов рун, если стану верховным старейшиной? Погладив подбородок и посмотрев куда-то в сторону, Лилит снова задумалась. Если ты сможешь сделать это, то можно будет уменьшить срок службы до тридцати лет. Десяти. Торгуешься? – хмыкнула красавица. Забавно. Но нет. Предложи еще что-то, и я подумаю. Я грандмастер алхимии, знающий огромное количество различных редких и очень ценных рецептов, о которых тут даже не слышали. сообщил парень, после чего незамедлительно подтвердил это клятвой. Ого! удивилась Лилид такому урвению. Хорошо, десять лет служения, но меньше не проси. Не буду, но зато потребую в случае моего проигрыша не отбирать моё имущество, не посылать наверную смерть и тому подобное. Ты за кого меня принимаешь? Возмутилась девушка. Я ведь не рабом тебе предлагаю стать. Вот условия контракта верховных старейшин, можешь ознакомиться. Передала она Кайу свиток. Обещаю, они не изменятся после нашего поединка. Ну, кроме условий, что служить ты будешь тридцать лет, если не добудешь сто миллионов рун или десять, если все же сделаешь это. А будешь также обязан заниматься алхимией, если я того потребую. Конечно же в разумных пределах. Ознакомившись с содержанием свитка, Кай медленно кивнул. И правда, все справедливо. Имущество, добытое до вступления в секту, остается моим в любом случае. Остальные пункты тоже разумны. Меня действительно, словно просто наймут на работу. Ха-ха. Хорошо, принято. Вновь кивнул он, размышляя над тем, хватит ли мощи его уникальной защиты души, чтобы сладить с правилами миров испытаний и чуть что нарушить обязательства. Я согласен с такой ставкой. А ты? Так или иначе, даже если он проиграет и не сможет обойти правила, то десять лет вассалитета не такой уж и большой срок. А после можно будет попытать удачу в новом поединке. В конце концов, скорость развития у него просто безумна, так что в своих будущих силах он не сомневался. Что же до разрушения старших рун и поиска друзей со Шцилой, только и не думал, что служение Лилит сильно помешает этому. Ну и в конце концов он и вовсе сомневался, что проиграет. Парень от чего-то сейчас был абсолютно уверен в своей победе. Согласна, убрав меч в хранилище, ответила девушка. Посеяв три секунды, жердовые претендентов потухли. Сразу после этого стены зоны сменили цвет с черного на белый. Поединок начался. Черная, словно уголь монетка с разными сторонами сформировалась прямо перед Лилит. Энергетическое зрение продемонстрировало Каю, что ничего странного в предмете нет – обычный металл, равномерно наполненный энергией. Схватив повисшую в воздухе монетку, Лилид показала Кайзеру обе ее стороны. На каждой из них была надпись Орел и Решка. Начинай, пожав плечами, сказал Кай. Противница не заставила себя долго ждать и легким движением большого пальца подбросила монетку. Как и предполагал парень, та сразу улетела ему куда-то за спину, а поскольку двигаться было запрещено, то больше видеть монетку он не мог. К счастью, у кайзера еще оставалось духовное восприятие, которое для истинных мастеров имело гораздо большее значение, нежели зрение или слух. Вскоре гравитация начала преодолевать вложенную в монетку кинетическую силу, и та направилась вниз. В тот же миг кайзер закрыл глаза и до предела сосредоточился. Учитывая угол и скорость падения, а также скорость вращения монетки, можно с уверенностью сказать, что выпадет орешка. Мощ разума истинного мастера позволяла просчитать и не такое. Она четырежды отскочит от поверхности, а затем еще две и шесть десятых секунды будет катиться на ребре, пока не упадет на правую сторону. Если смотреть со стороны Лилит, ошибки быть не может. Если ничто не вмешается в процесс падения, то все так и будет. Но что же матриарх замыслила? Нельзя снизить бдительность. Скорее расстояние между монеткой и полом составило одну целую пятнадцать сотых сантиметра, после чего Кай быстро произнес: «Орешка», «Орел». Мгновение спустя сказала Лилид: «Если бы в этот момент Казир не был так сильно сосредоточен и не ожидал подвоха, то никак не сумел бы среагировать на то, что монетка внезапно ускорила свое вращение и падение». «Что? Воля?» Но ведь любые умения воли запрещены, промелькнуло у него в голове. Твою мать! Неужели это самая обычная воля, которую истинные мастера вообще не используют? Даже не воля мастера. Плохо. Как я мог об этом не подумать? Осознав свою глупейшую ошибку, Кай моментально начал действовать. Вспоминая бытность свою смертным и накладывая поверх этого опыт использования воли мастера поля превосходства и полного подчинения, он будь-то бы выстрелил в сторону монетку щупальцем собственной воли. В итоге так и не достигнув поверхности, монетка внезапно замерла в двух миллиметрах над нею. Едва не скрипя зубами от напряжения и обильно покрываясь потом, Кайзер что есть мочи сдерживал натиск келид. Вот только, несмотря на все его старания, мало по-малу монетка продолжала приближаться к полу. А ведь парню даже пришлось резко, но аккуратно ослабить духовные метки всех активных клонов, от чего те быстро погрузились в сон, где бы они находились. К счастью, никто из них сейчас не вел бой. Плохо. Даже внутренний голос парня дрожал. Казалось, словно его искра оказалась между молотом и наковальней. Давление было чудовищным. Даже под ограничениями Инсулая ее воля сильнее моей. На ее стороне еще и гравитация. Нужно сконцентрироваться еще сильнее. Представив, как щуп воли сужается, Кай резко сдвинул его в сторону. Он перестал давить на всю нижнюю поверхность монетки и сосредоточился лишь на небольшом участке. В итоге монетка резко достигла поверхности, но встала на ребро. Она едва не упала решкой кверху, что означало бы завершение поединка. Однако Лилид успела вовремя среагировать и тоже сместила точку давления. Продолжая стоять на ребре, монетка без конца дрожала, наклоняясь то влево, то вправо. Изначально из-за внезапного и рискованного поступка Кая преимущество перешло к нему, но с каждой новой секундой борьбы оно понемногу возвращалось к Лилид. В конце концов между полом и стороной с надписью "Решка" оставались жалкие тридцать пять градусов. В тот момент кайзер был словно смертный, что скрючившись из последних сил держит тяжеленную железобетонную плиту. От подобного напряжения искры могла бы пострадать даже его душа. Не обладай парень уникальной защитой. Потому страдала лишь его плоть. Алые струи уже хлестали из носа парня. чья линия крови была временно подавлена, а естественная регенерация оказалась недостаточно сильна. Кайт чувствовал, что ещё немного, и он сломается. «Я... я не могу. Нужен... выход!» Проигрывая, но всё равно не желая сдаваться, Кайзер судорожно пытался придумать способ победить, как вдруг его осенило. Понадеившись, что использование этого умения все же не будет считаться нарушением правил, поскольку даже система не могла такое идентифицировать, он начал действовать. Глаза парня ярко засияли фиолетовым, монетка еще сильнее наклонилась в его сторону, а затем резко поднялся сильный ветер. Энергия слабо воздействовала на материальный мир, однако сильные ее потоки могли заставить массы воздуха прийти в движение. И прямо сейчас, подчиняя прану и создавая огромные пустоты нулевой зоны, Кай вынуждал колоссальное количество энергии перемещаться. Это и порождало ветер, который начинал давить на нужную ему сторону монетки. При этом напрямую Кай на нее не воздействовал. Он бы мог направить к ней сильно сконцентрированный поток энергии для мгновенной победы, однако опасался, что это будет нарушением условия, которое запрещало любое энергетическое воздействие. Вот почему Кайзер лишь создавал перепады давления праны, вынуждая ее двигаться самостоятельно. Из-за этого ветер был слабее, однако в порождающем его потоке энергии не было ни капли воли парня, что не позволяло обвинить его в нарушении правил. Конечно, для подчинения нейтральной энергии ему пришлось немного ослабить давление воли на монетку, но уже вскоре это оправдало себя. Резкие порывы ветра оказали достаточно сильную поддержку, дабы переломить ход поединка и в конце концов позволить Каю победить. В мире Инсулайза фиксирован поединок претендентов. Противники: Кайзер, страж четвертого ранга, и Изумрудное пламя Лилид, легенда первый ранг, 3245 очков рейтинга. Форма: бросок монетки. Смотреть все условия. Инициатор Кайзер, страж четвертого ранга. Ставка Кайзер, служение работа верховным старейшиной в секте восходящей звезды десять лет. Смотреть все условия. Ставка Изумрудное пламя Лилид, служение восселитет Кайзеру десять лет. Смотреть все условия. Победитель Кайзер. Получено шестьсот пятнадцать очков рейтинга. Равно пятнадцать умноженное на стандартное число умноженное на сорок один умноженное на количество границ. Теперь вы страж первого ранга четыреста десять и сто очков рейтинга. Внимание, необходимо пройти испытание титула воитель. Бонусы отсутствие комиссии алтаря. Активно. Ваш рейтинг Миреферекс Адепт третьего ранга.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 И хотя более несдерживаемая сила линии крови уже привела его тело в порядок, так просто от последствий подобной нагрузки парень избавиться не мог. Требовалось еще хотя бы пара минут. Эх, жаль. Похоже, ты победил. Без каких-либо сожалений апатичным голосом произнесла Алилит. Бледная после поединка девушка приблизилась к Айзеру и протянула руку. Схватившись за нее, парень рывком поднялся. Не вижу печали на твоем лице. Что это вообще за реакция? Удивился Кай. Ну, такой уж я человек. Разведя руками, издевательски улыбнулась Лилид. Что поделать. Поражение нужно принимать с достоинством, разве нет? И тебя ничуть не волнует тот ветер, что помог мне? Не хочешь узнать, что произошло? А? Что? Там был ветер? Этот тон, взгляд и выражение лица. Нахмурился Кай. Она троллит меня. Но это победа. Не могу поверить. Почему? Неужели она поддалась мне? По ее виду и не скажешь, что она дошла до предела использования воли. Скажи честно, ты поддалась мне? Что? Нет. Резво помотала она головой из стороны в сторону. Я сражалась в полную силу. Зачем-то продемонстрировала она бицепс. Эти контрастирующие поведение и внешность. Мама всегда была спокойна и сдержанна, а эта Лилит ведет себя словно ребенок, или же словно я ребенок. Анна. Назвал Кай имя матери. Что это? По привычке, заправив волосы за ухо, удивилась Лилит незнакомому слову. Ноль реакции. Забудь, неважно. Лучше дай клятву, что не поддавалась мне. Я же и так теперь твой вассал, поэтому не могу лгать. Там, возможно, исключение, поэтому произнеси клятву. Может, не надо? Надо. Зачем тебе это? Просто интересно. Мне сложно поверить в свою победу. «Тебе не хватает уверенности в себе. Низкая самооценка?» «Просто дай клятву, и все. Это приказ». Раздраженно сказал Кай. «Ладно, клянусь, что не поддавалась». С холодным выражением лица, но при этом с озорной ухмылкой во взгляде произнесла Лилит. На несколько секунд повисло молчание. «Издеваешься?» «Ага». «Системную клятву!» А вот ты о чем? Хорошо. После этого девушка все же наконец-то произнесла необходимые слова и, как ни странно, подтвердила свои убеждения о том, что не поддавалась. Серьезно? Все еще сомневался Кайзер. Неужели она просто специально дурачила меня своим поведением? Но зачем? Ладно, идем. Вздохнул парень. И как победитель развеял зону поединка. Снаружи их уже ждали. Кай оказался окружен. Семнадцать небесных монархов, в основном мастеров трех и четырех звезд, взяли его в кольцо. Едва развеялась зона поединка. Все они находились в полной боевой готовности, а их оружие было до пределов напитано энергией и частицами законов, что формировали в нем готовые к активации техники. Однако нападать никто не торопился. Матриарх была цела и невредима, а также совершенно не спешила что-либо делать, тем самым подавая пример остальным членам секты. К тому же, хоть Кай и был всего лишь пиковым элементалистом, глядя на него, небесные монархи испытывали необъяснимый страх. Особенно их напрягало это нахальный ухмылка на его лице, расслабленная поза и жуткий взгляд, которым он будто бы смотрел сквозь них. Интуиция настойчиво намекала старейшим нам, что с этим воином лучше не связываться. Таковы были причины их осторожного поведения. Опустите оружие! Властно приказала Лилит, чье поведение резко изменилось. Он нам больше не враг. Неспешно и неуверенно, но воины все же подчинились приказу. Я так рад вашему возвращению! Приблизился к Лилит пиковый небесный монарх. являющийся сильнейшим воином после верховных старейшин и обладающий титулом мастера пяти больших звезд, как и ожидалось от госпожи, полагаю, это была легкая победа. Ошибаешься, вздохнула девушка. Госпожа, вы слишком скромны. Заулыбался поклонившийся старик, как вдруг его перебили. Я же всегда тебе говорила, что ненавижу твою лесть. Прекрати. Поморщилась Лилит, а затем вдруг повысила голос: "Я проиграла". Шокировала она присутствующих. И на следующие десять лет секта восходящей звезды будет восседалом этого человека. Углазы небесных монархов, а также сотен священных лордов, находившихся поодаль за их спинами, тут же устремились на кайзера. Однако не прошло и пары секунд, как все вновь посмотрели на матриарха. Это правда! Не выдержав жуткой тишины, вскоре выкрикнул кто-то из толпы. Абсолютное. Спокойно кивнула Лилид. Я действительно не смогла победить. Однако все же попрошу вас всех временно утаить эту информацию от широких масс. Все еще едва веря этим словам, небесные монархи начали переглядываться. Что же до священных лордов, то те оказались менее сдержанными. Они тут же стали перешептываться. «Не могу поверить!» «Матриарх проиграла?» «Она ведь даже главам синдиката не уступила!» «Кто этот парень такой? И как он проник так глубоко в секту?» «Может, у него были подельники?» «Нас кто-то предал?» «Зазри ему!» В конце концов все вновь уставились на Кая. «Что за жуткие взгляды!» Усилив голос не просто в ули мастера, а аж полным подчинением, дерзко выкрикнул более-менее восстановившийся казир. Одновременно с этим раскрылись все его шесть сфер, усиленные полем превосходства и крайдами, совмещенными со сосредоточениями. Последние были сделаны по подобию сосредоточения инь и ян, которые позволяли хранить в себе огромное количество частиц соответствующих концепций и усиливали их со временем. Натолкнулась же на эту идею Кая Тень. Она же и поведала способ создания подобных сосредоточений холода пустоты, жара пустоты, а также элементов меча и пространства. Не путать с теми ресурсами, что оставляет после своих прорывов священные и небесные духи. Сперва парню понадобилось сотворить четыре крупных и очень прочных пространственных кармана по особому плетению тени. а следом встроить в их структуру огромное количество частиц подходящих элементов и божественных частиц. К счастью, определенный запас последних Саван оставил Кайу, так что с этим проблем не возникло. Так и были созданы сосредоточения меча, пространства, холода пустоты и жара пустоты. И хотя они немного уступали оригинальным сосредоточениям Инь и Ян, порожденным татуировкой Ор Дрог Ока Яшнира. но все равно копировали все их эффекты. Последним шагом стало объединение крайдов и сосредоточений, которые словно стали для него мощными батарейками. Так сила сфер парня и превзошла пик императорского ранга, достигнув псевдобожественного. При том, что в своей сути это все еще были лишь полные сферы. К слову, по умолчанию сферы инь, ян. Холода пустоты и жара пустоты были несколько сильнее обычных, поскольку концепции сами по себе превосходили основные элементы природы. Вот только все это полностью уравновешивалось в тот момент, когда оригинальные сферы меча и пространства Кая объединялись с теми, что генерировались улучшенными краями. Поэтому даже если не действовало усиление от поля превосходства и сосредоточение батареек, Все сферы парня все равно были несколько сильнее любых других сфер аналогичного уровня познания. Впрочем, имелись у всего этого и минусы. Во-первых, усиление сфер на два уровня заставляло Кайзер отратьить гораздо больше духовных сил, а во-вторых, активация улучшенных краёв сильно расходовала частицы в сосредоточениях, из-за чего их требовалось постоянно пополнять. Лишь со сосредоточением инь, где находилось сердце демона, такой проблемы пока не наблюдалось. Однако Кайзер не жаловался, ведь только благодаря этому его сферы являлись самыми могущественными во всем Инсулае, и только благодаря этому он одним махом сумел подавить целых семнадцать небесных монархов и больше ста священных лордов. Конечно, они все еще могли двигаться и сражаться, вот только весь их боевой запал моментально угас. Если изначально вид парня нагонял на них лёгкий страх, то теперь всем казалось, будто перед ними появилось древнее кошмарное чудище. А ведь это он ещё не достал Фобос с его улучшенной аурой страха. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> Вдруг рассмеялся Кай, с удовлетворением глядя на результат раскрытия шести сфер. «Неужели вы все думали напасть на меня, чтобы освободить её?» Тогда поспешу вас огорчить. Согласно условиям поединка претендентов, я как победитель получил в качестве воссала не только изумрудное пламя Лилид, но еще и всю секту восходящей звезды. То есть с этого момента все ее члены стали моими подчиненными. Конечно, вы все еще можете попытаться напасть на меня толпой, но что насчет правил миров испытаний? Готовы ли вы рисковать нарушить их? Войны затихли. Взяв небольшую паузу, Кайзер оглядел присутствующую элиту секты восходящей звезды, а затем продолжил. «Однако не стоит паниковать или покидать секту, поскольку здесь мало что изменится», — смягчился его тон. «Ваша автономия останется неприкосновенной, а условия васцилитета будут справедливыми. Я не заинтересован в тупой эксплуатации, к которой обычно прибегает большинство завоевателей». У меня несколько другие цели. Я не принуждаю верить мне на слово. Просто дождитесь официального заявления вашего матриарха. На этом речь парня завершилась. Он, наконец, скрыл сферы и уже было собирался предложить Лилит уйти в другое место. Как вдруг... — Позвольте представиться, — осмелился заговорить тот старик, что льстил Лилит. Он отлично чувствовал положение дел и легко адаптировался, поэтому сразу поклонился и перешел на вежливую речь. Глаб Форд, старший старейшина и один из боевых генералов секты восходящей звезды. Могу ли я, можем ли мы узнать ваше имя и из какой вы фракции? Меня зовут Кайзер. Моя же фракция, скажем так. «Она пока что в процессе формирования», — усмехнулся он. Вскоре Кай освободил спасенных от взрыва членов секты, после чего с Лилит и Глапсом покинули уничтоженную вершину горы. «Что насчет сил в секте?» — спросил парень, как только они вошли во дворец матриарха в солнечном приюте. «Я знаю, что Зазриму сильно ослабил ее своими жертвоприношениями, но хочу услышать конкретику». Если не считать того случая на арене, то пропавшими считаются 14 тысяч заклинателей, 1722 элементалиста, 240 священных лордов и, притих старик, и 14 небесных монархов. Количество же исчезнувших смертных пока определить невозможно. Минимум сто семьдесят тысяч, а максимум от миллиона. Также установлена гибель верховного старейшины Зазриму, его личного ученика и еще пары небесных монархов, мастеров двух больших звезд, что недавно вступили к нам и сразу же стали его подчиненными. И это всего за два месяца. Нахмурилась Лилит. А затем, сжав кулаки, тихо и гневно процедила: "Дом крови". Я обязательно припомню вам это. Впрочем, быстро взяв себя в руки, девушка спокойно взглянула на Глабса, ее прямого подчиненного, что не был связан с фракциями верховных старейшин и каким-то чудом умудрился выжить во время чисток за зрямум. Выходит, из сорока одного небесного монарха осталось всего двадцать три. Не совсем, госпожа. Еще пятеро считаются пропавшими без вести. Они мертвы. Тут же вмешался Кайзер. Я же правильно понимаю, что речь идет о верховном старейшине мона бы и еще четверых небесных монарках, что были на том корабле с желающими вступить в секту? Да. Глянул напрягшийся Глабс. Шокированная Лилид посмотрела на Кая. Ладно, за зря ему и его приспешников, но мона бы за что? Опустив взгляд, зло спросила она. Знаешь, столь доброго и терпеливого истинного мастера, как он, я в своей жизни еще никогда не встречала. Неужели он действительно заслуживал смерти? Резко схватив своего сюзера на за грудки, выкрикнула девушка. Спокойно. Приказным тоном осадил ее Кайзер. «Успокойся и отпусти меня! Живо!» Поколебавшись несколько секунд, в течение которых Лилит пристально вглядывалась парню в глаза, она все же отпустила его. «Хорошо, а теперь подождите немного!» Переместив из хранилища пару пустых свитков, Кай с помощью воли мастера начал записывать на них воспоминания о путешествии по скитающемуся острову. Естественно, большую часть тех событий и личные моменты он вырезал, оставив лишь самую суть. «Изучайте», — передал он свитке Лилит и Глапсу. Следующую минуту троица провела в полной тишине, пока в конце концов Лилит не заговорила. «Хе, мана бы так и не изменил себе до самого конца», — опечаленно произнесла она. За все двадцать шесть лет с момента основания секты Манаби оказался единственным, с кем Лилид действительно сблизилась. Для нее он был настоящим заботливым дедушкой. Прости, я ошиблась. Повернувшись к Каю, искренне извинилась девушка. Ничего, но в следующий раз лучше держи себя в руках. Восемнадцать! Вдруг сказал растерянный Глабс. Получается... Осталось всего восемнадцать небесных монархов, меньше половины. С такими силами мы точно больше не сможем соперничать с союзом северных островов и пиратами. Мы, конечно, будем скрывать гибель стольких небесных монархов, но рано или поздно этот факт все равно всплывет. Враги догадаются, что что-то не так. Не нужно спешить паниковать. Прервал Кайзер его монолог. Может, мои слова и способны показаться глупой бравадой и наивными мечтами, однако уже вскоре весь регион будет в моих руках. Верите вы в это или нет? Захват секты восходящей звезды был лишь моим первым шагом, так что уже скоро враги станут союзниками. Вот о чем я. На это Лилит и Глабс ничего не ответили. Что ж, кажется, мы на месте. Уставился Кай на огромные врата, за которыми ощущалось сразу пять старших рун огня. Как и говорил, я уничтожу эти руны, а затем отправлюсь еще к трем, что расположены на территории ваших вассалов. Подготовьте представителей, что отправятся со мной, а то не думаю, что просто так меня пропустят. Да, господин кайзер. Поклонился Глабс. Лилит, на тебя оставляю секту. Разберитесь с тем, что натворил Зазриму, с публичным заявлением о своем вассалитете пока не спешите. Расскажите это всем, когда моя фракция будет официально основана. Лучше пока займитесь подготовкой основных пунктов вассального договора. Кстати, и подумай над моим предложением. Раздал Кай указание. Ах да, еще поищите эту девушку Сакуми Анда. Она планировала вступить к вам. Мне она нужна живой. Хорошо, босс. Хмыкнула Лилид. Опять издеваешься? Ничего подобного. Ладно. К слову, а как Зазрима заставил тех членов секты помогать ему? Разве это не было нарушением их клятв в секте? Проблемой таких клятв является их зависимость от условий. принялся отвечать Глобс. Никто не будет бездумно отдавать всего себя организации, которая не способна даже защитить его. Этим Зазрему и воспользовался, поскольку матриарх пропало, верховный старейшина Улвер был убит, а верховный старейшина Манабы долгое время находился в медитации. Зазриму сумел создать условия, при которых нарушались обязательства секты перед теми старейшинами, что автоматически обнуляло их клятвы. Но так или иначе среди приспешников Зазриму, которые напрямую помогали в жертвоприношениях, было больше тех, кто присоединился к секте уже после исчезновения госпожи, думая, они давали клятвы лично ему. «Ясно. Буду знать». Серьезно кивнул Кай, а затем направился в сторону зала со старшими рунами. «Что ж, я ухожу. Вернусь где-то через месяц». «А что же насчет моего вопроса?» Связалась с ним Лилит, для которой парень чуть ранее открыл душу. «Почему ты пощадил Мирайса Кватана?» «Думаешь, ты действительно убила его?» Не останавливаясь и не оборачиваясь, спросил парень. Без шуток, он не тот, за кого себя выдает. Ну или это была поддельная личность, не знаю. Но в чем я точно уверен, он крайне силен. Моих атак он избежал легко, что не удалось даже Зазриму. А еще он сказал, что является твоим тайным защитником и сам хотел остановить Зазриму. Но я ему почему-то не верю. «А ты что скажешь?» «Впервые слышу об этом», — нахмурившись, серьезно ответила матриарх. «Тогда попробуй разобраться в этом деле». Остановившись у самых ворот, что начали медленно открываться, махнул Кай рукой. «Конечно». Вскоре парень скрылся из виду, чтобы заняться уничтожением старших рун. После этого, как и обещал, он отправился в вассальные земли секты Восходящей Звезды, Где находились еще три штуки? Таким образом, всего за два с половиной дня с момента победы над Лелид были уничтожены целых восемь старших Хрун, а это, в купе с уже разрушенными четырьмя, с которыми чуть ранее справились клоны парня, наконец-то открывало перед ним возможность начать изучение стиля Небесного Смертного.